Я могу соединиться с начальством порта кваджалейна и просить, чтобы они выслали вертолет. Удостоверить, что все именно так, как мы думаем. Подождем часок. А вдруг кто-то еще барахтается. Выжившие мне не нужны. Хэндл фыркнул. Там был почти фунт взрывчатки. Такое количество разнесет все на сотни метров в округе. Выживших быть не может. Улыбка Дэвида стала еще шире. Отличная работа. Воскликнул он, сунул руку под стол и вытащил бутылку. Дом переньен. «Выпьем за идеальное выполнение миссии!» «Скорее, не за выполнение, а за исполнение!» Вставил Рольф. «Как там пишут в газетах, приговор проведен в исполнение!» Бутылка выстрелила в потолок, и пробка запрыгла по каюте. Когда шампанское пенистое струе полилось из горлышка, Дэвид высоко поднял бутылку и провозгласил: "Это первый шаг к уничтожению Джека Киркленда". Глава 15. Помпеи. 6 августа, 6 часов 15 минут. Остров Помпеи, Федеративные штаты Микронезии. Сидя в просторном салоне частного Learjet'а, Карен смотрела в иллюминатор, Самолет выруливал по бетону аэропорта «Помпей». За пеленой мелкого моросящего дождя, ворошие тропической растительностью вершины этого южного острова выглядели размытыми, словно написанными «акварелью». Самолет сделал разворот, и взгляду Карен открылась вторая по значению достопримечательность «Помпей», глядящая на залив «Колония», базальтовый утес «Рахия срок» напоминающий человеческое лицо. По аналогии с похожим горным образованием на Гавайях он получил прозвище «Алмазная голова микронезии «Как красиво!» — восхитилась Миюки, перегнувшись через Карен. Это же глядя в События предыдущего дня измотали японку сверх всякой меры. Поэтому в течение всего полета она спала и проснулась только, когда самолет пошел на посадку а карен наоборот не могла уснуть как и джек он сидел в другом конце салона не замечая ничего вокруг себя на кресле позади него сгорбился негромко посапываем у ваху после посадки на самолет джек несколько часов отчаянно пытался связаться с кем-нибудь из представителей власти на оквадджаень чтобы выяснить судьбу своего судна наконец ему сообщили что к месту нахождения фтомма уже Выслан вертолет, и остается только ждать известия от пилота. Джек метался по салону, как тигр по клетке, сжимая и разжимая кулаки. Когда известия поступили, они оказались неутешителями. В сообщении пилота говорилось, на поверхности воды, посредине пятна горящего топлива, отчетливо видно обломки, точка. Выслушав это, Джек не произнес ни слова. Подойдя барон налил полстакана виски, залпом выпил, а потом налил еще и еще. каранчик чуть ли не силком усадил его в кресло. Она пыталась разговорить Джека, но он произнес одну лишь фразу «Я убью эту гадину» и надолго замолчал. Карен не оставалось ничего другого, кроме как вернуться на свое место и разглядывать в иллюминаторах мир, проплывавший под ними. Полет был монотонным до того момента, когда они достигли места назначения. Остров Понпей имел всего 13 миль в длину, был окружен защитным кольцом коралловых рифов с лагунами и мангровыми зарослями внутри. Природа этого райского уголка не могла не вызывать восхищение. Джунгли, прозрачные ручьи, водопады и крутые утесы. Рассматривая прямоугольник острова с высоты, Карен надеялась обнаружить его вторую достопримечательность — руины древнего города Нанмаду, но сделать это не позволил густой туман, затянувший юго-восточный побережье острова. Когда самолет стал подруливать к зданию терминала, миюки снова села в свое кресло. Кивнув в сторону Джека, она спросила, — Как ты думаешь, он придет в себя? — Для этого потребуется время ответила Карен. Она знала, что произошедшем Джек винит себя. Об этом говорят морщины, залегшие вокруг глаз и рта, ставшие вдруг пустыми. Как только самолет остановился, Миюки расстегнул ремень безопасности. Постараясь как-то расшевелить его, сказала она подруге, отвлечь от грустных мыслей.